Не будь решеток, их пришлось быковать из железа, но а температуру внутри печи они бы не выдержали, и каждый раз пришлось быковать новые решетки перед каждой плавкой. Обжигаясь, допил чай из малиновых листьев и поспешил на берег, где уже находились Уильям и Рам со своими женами. Даже черные спутницы моих металлургов прониклись моментом и молча стояли в стороне. Домна была загружена и закрыта сверху.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 Но, как видишь, Уильям, все оказалось немного иначе. Вы оказались в другой вселенной, а Бермудский треугольник — своего рода дверью. В одну сторону, сэр? Что, Уильям? Дверь открывается в одну сторону? Если мы с 20 века прорвались в этот мир и в это время, неужели нельзя обратно через эту дверь вывалиться в наше или в ваше время? Я даже онемел. Мне эта мысль ни разу не пришла в голову.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 Медленно отталкиваясь шестами, мы подплыли почти вплотную к животному, которое поедало водоросли, не обращая на нас никакого внимания. Зи, не обращая на нас внимания, погрузила голову в море. Сквозь кристально чистую воду было видно, как она обрабатывает водоросли, хватая их ртом. Из воды виднелась спина животного, покрытая темно-бурой кожей. «Давай!» – дал я команду, и сразу четыре копья вонзились в спину Зи.